Человек зависит от разных обстоятельств, сказал задумчиво вольно определяющийся. Но в Пардувице у докторов был один принцип: вылечить каждого и вылечить его так, чтобы он об этом помнил до самой смерти. На каждом солдате, выходившем из госпиталя, было написано большое А. Вместе со мной был там один портной из градиска Кралова. Такой мне сказал: "Это вовсе не госпиталь, это притон. Нет, это не притон". Это испанская инквизиция. И действительно, там лечили только голодом и электричеством. Этим выгоняли болезнь, как в старые времена чертей и ведьм. Верховным инквизитором там был доктор Краус, откуда-то из Праги, а доктор Папингейм, венгерский еврей, был у него помощником. Вот у них в тринадцатой комнате помещалась машина для электризации. Вечером нам сообщали, чья очередь утром идти туда. Ребят уже побывавшие там потом не спали всю ночь, такой их охватывал страх. Прихожу я туда, и доктор Краус начинает осматривать мою руку. Голова у него выбрита, глаза заплыли, как у поросёнка. Он курит сигару и, посмотрев в бумаги, а потом на меня улыбается. Так вы говорите, не владеете рукой? От раны или от травматизма? Вы не бойтесь, мы её вам вылечим. Астрей нужны такие, как вы, интеллигенты, но со здоровыми руками. Вы подождите, мы сперва посмотрим более лёгкие случаи. И он вызывает некого Чермка, пожилого человека из десятого ланштурма. Тот крикнул: "Хиар!" И к доктору. Он бедняга пошёл туда, согнувшись на двух костылях и действительно хромал. Я думал: "Бедняжка, что же с тобой будут делать дальше? Ты наверняка выиграешь." Доктор Краус посмотрел на его бумаги и посвистывая спрашивает: "От чего это у вас? С вами придётся повозиться". Очермок отвечает: "Это меня штабной врач в Летомерже привёл в такое состояние. Сперва он меня распарил, а потом окатил холодной водой. И после этого я не могу ничем пошевелить. Всё у меня болит, а ноги как из дерева". Доктор только приятно улыбается. Ложитесь на этот стол, говорит. Раздевайтесь. Ложитесь на живот, закройте глаза. И как только я вас укалю иглой, скажите уже. И он вонзает ему иглу с пят до головы. А чермак орёт: "Уже! Уже!" А когда доктор надоел возиться с этой иглой, он посадил чермака и стал бить его молотком по колену. Тот кричал, говорил, что больно, и верил, что колено у него страшно ломит. Доктор Г положил ему медную щётку на грудь, а другой на ноги и пустил электрический ток. Очермак кричит: "Я не выдержу! О, боже мой, господин доктор, я обмочусь от боли". Доктор Краус повернул выключатель и строго говорит: "А теперь, чермак, дурака не валяйте и ходите как следует. Танте прямо и ходите. Так чёрт возьми ходите". И чермак начал ходить. Так ходить, как будто никогда в жизни не хромал. Затем доктор ему приказывает: "А теперь бегайте, 10 минут будете бегать". И Чермак принялся бегать, а после этого Краус направился ко мне и спрашивает: "Послушайте, вольно определяющийся, вы обучались в техническом училище? Вы знакомы с электротехникой? В Праге в гарнизонной больнице однажды электризовали турка". Вспомнил Швик. Так кто так орал, как лев в пустыне. И только вечером жандармы его поймали в тыне на Двултавой. Один раз я читал в Нёрских газетах, что в Америке один негр, убивший фермера и изнасиловавший его прабабушку, убежал от получаса электрического стула и утонул в Панамском канале.